Глава десятая. Качающийся камень. Открыв глаза, я увидел яркий дневной свет и в первое время не мог понять, где нахожусь. Но, сев, я увидел рядом сидящих Бри и Нукса. Вокруг дикая местность, а вдали слышались голоса грабителей. Солнце взошло, и я видел его сквозь деревья. Я все вспомнил и спросил у Бри, что происходит. Бри ответил, что грабители встали поздно и сейчас сворачивают лагерь, собираясь идти дальше. Я не мог понять, куда они идут и как собираются прятаться от людей, которых они ограбили. Но Бри сказал, что мы легко сможем идти за ними, оставаясь невидимыми. И я решил, что мы пойдем за ними до их укрытия, если таковое у них есть. Вскоре мы увидели, как они пошли на юг, неся золото и провизию в одеялах. Золото было не менее двух или трех центнеров. Тюки тяжелые, и они несли их по очереди. Но люди редко протестуют против тяжести золота, и мы никаких жалоб не слышали. Бри пошел вперед один, прячась за камнями и деревьями, но не теряя людей из вида. За ним шел нукс, не теряя Бри из вида. Затем, отставая немного, я шел за нуксом, стараясь подражать островитянам, и как можно лучше скрываясь. К полудню я проголодался, потому что мы не взяли с собой никакой еды. Грабители остановились на ланч, потом пошли дальше. Но хотя я очень старательно искал, не нашел ни кусочка оставленной ими еды. Воды было много, потому что мы пересекли несколько небольших ручьев, но для меня еда стала ценней золота, и я начал опасаться, что могу умереть с голоду до возвращения в лагерь. Вечером. Они снова разбили лагерь, на этот раз остановившись на небольшой поляне, усеянной упавшими деревьями. Когда Бри присоединился к нам под деревьями, где мы остановились, я откровенно сказал ему, что теряю сознание от голода и что, если ничего не поем, не смогу идти дальше. Я не сомневался, что островитяне тоже голодны, но они привыкли к лишениям и переносили их легче. Бри вызвался раздобыть еду, и как только стемнело, подобрался к лагерю, умудрившись приблизиться на пять ярдов к костру, вокруг которого сидели и курили грабители. Он прятался за большим бревном и внимательно слушал их разговоры, которые потом передал мне. «До сих пор», — сказал Ларкин, все идет лучшим образом. Думаю, к этому времени мы можем не опасаться преследования». «Да путь сюда, никто из Агат не отыщет» хвастливо сказал Даггет. Он радостно улыбался. «Я единственный на острове, кто знает эту дорогу. Ты уверен, что доведешь до этого необычного камня?» С некоторой тревогой спросил Джатсон. «Конечно! А там мы можем отбиться от целой армии», — ответил Даггет. «Там мы сделаем плод, доплывем до корабля и отправимся домой». Ларкин грубо рассмеялся и закончил проклятием. «В лагере будут сильно брониться», — сказал он. «Да уж, майор с ума сойдет», — подтвердил Даггет. «Я забрал все его золото, пока он спал», — усмехнулся Хейс, рослый негодяй, которого насмешливо прозвали Франт Пит, потому что он был всегда грязный и нечесанный. Жаль, что нельзя было забрать все золото в лагере. «Этого достаточно, ребята, что мы все разбогатели», заметил Ларкин. «Я едва не сломал себе спину, когда тащил золото. И нам ведь делить только на четверых!» Все как будто задумались и какое-то время курили молча. «Меня беспокоит!» Наконец нарушил молчание Джадсон. «Как мы приведем этот проклятый корабль в цивилизованные земли? Никто из нас ничего не знает, как вести корабль. Все в порядке!» — уверенно сказал Ларкин. «Солнце встает на востоке, верно? Нам нужно только поднять паруса и позволить ветру нести нас на восток. Рано или поздно мы дойдем до американского континента, а потом пойдем вниз вдоль берега до Фриско. Вести корабль нетрудно. Куда-нибудь нужно доплыть», — проворчал Джадсон. «Иначе от этого золота никакого толка. Когда мы его поделим?» Когда поднимемся на борт? Сразу ответил Дагит. Лучше, когда выйдем в море, добавил Ларкин. Они подозрительно посмотрели друг на друга. Дележ должен быть честным, сказал Фрэнд Пит, закончив проклятием. Иначе делить нужно будет на меньше людей. Что ты хочешь этим сказать? Сердито спросил Ларкин. Только то, что всажу нож тебе в ребра, если попытаешься обмануть меня. — ответил Пит, мрачно нахмурившись. — Ты сам составил условия и должен их придерживаться. Каждый получит четверть. — Это неправильно! — закричал Даггет, вскочив. — Я должен получить треть за то, что вел вас. Если бы не я, вы вообще не могли бы уйти с золотом. — Кто обещал тебе треть? — спросил Хейс. — Ларкин. — Пусть Ларкин добавит тебе и своей доли. Я получу четверть. «Я тоже!» — сказал Джадсон, хватаясь за револьвер. Ларкин смотрел на них с побледневшим лицом. «Не будем об этом спорить», — сказал он немного погодя. «Хватит на всех, и мы должны держаться вместе, пока есть опасность. Себе я возьму то, что вы считаете справедливым». «Я получу треть и не меньше», — проворчал Даггет. Никто на него не взглянул. Все были как будто заняты своими мыслями. Бриония выбрал это бревно, чтобы прятаться за ним, потому что грабители положили на него мешок с провизией. Слушая разговор, который я писал, островитянин осторожно поднял руку и смог достать из мешка жестянку с солониной и горсть корабельных сухарей. Потом незаметно отполз и через несколько минут присоединился к Нуксу и мне. Думаю, никогда я не ел более вкусную пищу, чем эта слонина и жесткие сухари. Когда мы разделили на троих, каждый получил немного, но мы смогли утолить голод, и еда придала нам новые силы. Когда поели, Бри решил вернуться и добыть еще еды, потому что больше такой возможности может не представиться К этому времени совсем стемнело. И мы с Нуксом подобрались к большому камню, и здесь, лежа в тени, ясно видели, что происходит у лагерного костра. Бри был между нами и светом, и мы видели, как он ползет, пока он не добрался до большого бревна, на котором лежал мешок с провизией. К этому времени все грабители легли спать, кроме Ларкина. Тот решил дежурить первым и курил у костра, время от времени подбрасывая в него дрова. Неожиданно он посмотрел на мешок с провизией на бревне и увидел, что мешок движется. Прогремел пистолетный выстрел, и все грабители вскочили в тревоге. «Кто-то за этим стволом!» — закричал Ларкин, дрожавший от страха. Бриони тут же встал, вышел из-за бревна и подошел к костру, приветственно подняв руки и широко улыбаясь в гневные лица грабителей. «Не стреляйте в бедного Бри!» — умоляюще сказал он. «Я убежал, чтобы присоединиться к вам!» «Убежал!» — воскликнул Ларкин. Остальные подозрительно смотрели на островитянина почему ты это сделал?» «Потому что больше не мог работать», — ответил Бри. «Меня просто убивали в лагере. Целый день я таскал мешки и промывал песок». «Кто пошел за тобой?» — спросил Даггет. «Никто», — объявил Бри. «Я видел, как вы выходили из лагеря и пошел за вами. Я не хотел, чтобы вы знали, что я здесь, но захотел есть. Больше не мог выдержать и хотел украсть еду, И мистер Ларкин выстрелил в меня. «Откуда ты знал, что мы ушли из лагеря совсем? мрачно спросил Пит. «Я видел, что вы взяли золото, сэр. Поэтому я решил, что вы не собираетесь вернуться и захотел присоединиться к вам. Если примите меня и накормите, мистер Хейс, я помогу нести золото». Прионя говорил так просто, что старателям хотелось ему поверить. «Мы с Нуксом...» При звуке выстрела, подобравшись ближе к остру, отчетливо слышали каждое слово. Я даже испугался, что Бри окажется предателем и выдаст нас, но Нукс, широко лобаясь, прошептал «Этот Бри, он очень умный парень, мастер Сэм». Я понял, что Бри притворяется, чтобы не нашли Нукса и меня, и чтобы в конечном счете вернуть золото. Поэтому я молчал и внимательно слушал. Очевидно, у шахтеров Не было единого мнения относительно нового спутника. «Давайте убьем нигера», — сказал Даггет. «Тогда никакого риска не будет». «Не будь дураком, возразил Ларкин. «Бри может быть нам полезен. Мне говорили, что на флиппере он кок. Он не только поможет нести золото, но будет готовить нам еду в море и помогать с парусами. Если он сбежал из лагеря, значит, он один из нас», — сказал Джадсон широко зевая и снова садясь. «А если дело дойдет до схватки, у нас будет на одного больше». «Но он никакого золота не получит», сказал Франт Пит. «Ни одной унции», согласился Дагит. «Мне не нужно золото», сдержанно сказал Бри. «Я хочу только уйти». «Хорошо», решил Ларкин. «Можешь идти с нами. Но ты должен исполнять приказы, «И в первый же раз, как я увижу, что ты хитришь, я пущу тебе пулю в башку!» Бри улыбнулся от уха до уха, словно считал это забавной шуткой, и стал греть руки у костра. А Джасон тем временем достал для него немного еды из мешка. Потом все снова легли спать, кроме Ларкина, который возобновил свое дежурство. Еще слишком рано было доверять островитянину. Бри, поев, лег рядом с остальными. Мы с Нуксом осторожно вернулись к камню и стали думать, что нам делать в новых обстоятельствах. Нукс был совершенно уверен в товарище и предложил продолжать идти за грабителями и ждать, пока Бри свяжется с нами и поможет. Мне тоже показалось это разумным. Ночь была холодная, мы замерзли, и Нукс предложил устроить лагерь до утра. Мы отошли глубже в лес и вышли на глубокую долину. Здесь не было опасности, что грабители увидят огонь. Поэтому мы собрали хворост, у меня в кармане были спички, и вскоре горел костер, очень приятный для нас обоих. Мы решили до утра по очереди дежурить. Нукс лег спать, а я стал дежурить первым. Но каким-то образом, может, потому что костер был уютным и приятным, я вскоре уснул, и когда настало утро, мы с Нуксом одновременно проснулись и увидели, что костер погас, а сквозь ветви деревьев светит солнце. Мы торопливо подобрались к лагерю грабителей, но придя, увидели, что место опустело. Однако уйти далеко они не могли, потому что угли в костре были еще горячими, и Нукс, который шел по следу, как ищейка, сказал, что без труда пойдет за ними. Однако прежде чем уйти, мы поискали еду, и к нашей радости... Нашли за бревном банку с бабами и еще немного сухарей, который, очевидно, оставил для нас бри. Мы начали погоню, еще продолжая есть. Нукс без труда нашел след и шел по нему уверенно. Был уже почти полдень, когда он неожиданно остановился. Мы подошли к краю леса. Перед нами лежало плоскогорье без деревьев и кустов, а дальше за полосой камней уходило до горизонта Голубое море. «Мы пересекли остров!» — воскликнул я. «Только один конец острова», — поправил Нукс. «Залив, в котором стоит наш корабль, — в полумиле отсюда». Меня удивило, как проницательный островитянин мог это узнать, но я не усомнился в его словах. Мое внимание привлекли грабители, которые остановились на противоположном конце плоскогорья. Даже с нашего места было видно, что тот конец образует высокий утес над океаном. В этом месте образовался небольшой мыс, и сразу за ним, но отделенный от него пропастью, отдельный каменный пик, как остров, с плоской поверхностью на уровне плоскогорья. Когда-то, должно быть, этот пик составлял часть плоскогорья, но какие-то природные сотрясения оторвали его и отделили глубоким провалом. Природа виновна еще в двух необычных обстоятельствах. Во-первых, на этом отдельном пике где, казалось, вообще нет никакой почвы, в которой могли бы держаться корни, росли деревья, а именно три сосны. Хотя на основном плоскогорье не было ни одного дерева. Вторым феноменом был огромный камень, весивший не менее тысячи тонн и лежащий на краю утеса. Камень в положении непрочного равновесия. Казалось, стоит его посильнее толкнуть, и он упадет в пропасть под утесом. Камень треугольный по форме. Его основание ну утёсе, а вершина выступает далеко, почти нависая над изолированным пиком, который я описал. Когда я впервые увидел грабителей, они о чём-то оживленно разговаривали. Казалось, Дагит что-то рассказывает им о большом камне, потому что он несколько раз показывал на него, а потом на пик. Остальные наклонялись над краем пропасти, смотрели в пропасть внизу, смотрели на треугольный камень и на изолированный пик а потом отходили и качали головой. Потом Дагит, которого я всегда считал трусом, совершил, на мой взгляд, очень храбрый поступок. Он забрался на камень и на четвереньках пополз по нему. Когда он достиг середины, камень задрожал. Дагит прополз еще немного дальше, и край камня приподнялся, и весь камень наклонился вперед. Дагит прополз еще дальше, и конец камня под ним опустился на вершину пика, И застыл. Даггет спрыгнул, и качающийся камень, лишившийся его тяжести, вернулся на место. Старатели радостно закричали и больше не колебались. Следующим на камень забрался Бри. Камень наклонился, и Бри благополучно переправился на пик. Один за другим на качающийся камень поднялись Хейс, Джадсон и Ларкин, и вместе с тюками золота и продовольствия оказались на островке. Мы не видели, что было с ними дальше, потому что их закрыл из вида большой камень, но было очевидно, что назад, тем же путем, вернуться они не смогут. Мы с Нуксом выбрались из своего убежища и подошли к выступающему в море мысу. И тут, к своему удивлению, мы увидели, что плоская вершина пика пуста. Грабители, бри и сокровища словно растворились в воздухе.